Когда они вышли из гостиницы, за ними увязался сутулый человек с очень пышными усами, в теплом, не по погоде, пиджаке. Но ни Ахмед, ни Лидочка не ждали слежки и потому не оборачивались. На набережной было празднично, от жаркой погоды и бурных новостей со всех краев света. Мальчишки бегали с газетами, и вокруг них возникали небольшие толпы. Все ждали, прибили или не прибили щит к вратам Царьграда, будто от этого зависела их жизнь. Ахмед отыскал извозчика, цены были дикие. Еще полгода назад извозчик зарабатывал 50 рублей в месяц, сейчас он потребовал столько, чтобы доехать до Олубки. «А почему Андрюша там?» – спросила Лидочка. Она надела темную шляпку с фуалеткой, и ахмету показалось, что она была в ней летом 13-го года, когда они познакомились. «Не знаю, что его туда понесло», – сказал Ахмед. «Тамошний полицейский его застрелил, Мария Павловна не смогла добиться, чтобы разрешили похороны в Симферополе». Они тянули, никак не могли сообразить, его застрелили или он сам застрелился. Ахмед не улыбался. Ахмед говорил равнодушно об очень далеком событии. И Лидочке показалось, что он уже тяготится встрече. Ахмед всегда был подобен бенгальскому огню. «Слушай», — сказал он извозчику, — «я еще 20 рублей приплачу, только поезжай быстрее, а?» Извозчик был русский, толстозатый, краснолицый. Раньше все извозчики были татарами, а теперь приехали русские. «Ахмед» Кто-то им помогал обустроиться и охранял от местных конкурентов. Жизнь в Крыму менялась быстро и становилась злее. В Севастополе расстреляли матросов, которых обвинили в убийстве Мичмана Фока. Лидочка не знала, кто такой Мичман Фок и за что его убили. Сзади, в отдалении, пылил закрытый автомобиль, и Ахмед сказал. «Где те сладкие времена, когда мы ездили на собственном моторе?» Пролетка Миновала узкие улица Алубки, где веранды вторых этажей почти смыкались над головой, а аккуратная булыжная мостовая была покрыта лиловым одеялом лепестков глицинии. Затем по хорошей ровной дороге проехали мимо вилл и пансионатов, где обитали воспрявшие духом с концом революции и разрухи чахоточные больные. Здесь, на крайне Алубки, от дороги отделилась ветвь Кудесак, то есть тупик, который упирался в массивное, совсем новое, желтое, но претендущая на облик древности церковное здание, повторяющее внешним видом, но никак не духом, средневековый византийский храм. Возле церкви на широкой площадке лежал еще неубранный строительный мусор, то ли ее достраивали, то ли ремонтировали. Извозчик остановил пролетку, не доезжая метров трехсот до церкви, и только тут Лидочка с внезапным спазмом сердца поняла, что она приехала к Андрюше. Андрюша лежит здесь. За кирпичными белеными воротами на кладбище, поднимающимся круто по склону, и даже ясно с первого взгляда, где его надо искать. Там, наверху. У каменной стенки ограничивающие кладбище. Догадаться об этом было несложно. Внизу у дороги деревья, которые окружали памятники и плиты, уже успели вырасти и затеняли землю, а наверху они были невелики, как кусты. Редкие саженцы поднимались возле плит, подчеркивая их обнаженную сиротливость». От раскрытых железных ворот вверх вела центральная аллея, или скорее центральная лестница кладбища Кладбище было небогатое, большей частью на нем хоронили чахоточных, которые померли в пансионах и Их родные не имели средств либо желания перевозить их домой Порой среди скромных памятников встречались монументы побогаче Они принадлежали алубкинским домовладельцам либо врачам Почему-то Лидочка, которая поднималась, все замедляя шаг не От усталости, от нежелания ног приближать ее к встрече с Андреем Внимательно читала надписи на плитах Отмечая, что среди погребенных чаще всего встречаются молодые польки И младенцы, не достигшие года Наверху было почти жарко По весеннему зеленая яркая трава росла там неплотно Обходя камни и росы пищебня Кто-то, посадивший там саженцы деревьев и кустов Ухаживал за ними, подвязывал и даже, как видно, поливал. Темные круги влажной земли еще не высохли вокруг тонких стволов. Лидочка повернула направо и, угадав, пошла к светлой плите. На плите было написано «Андрей Берестов погиб 16 октября 1916 года в возрасте 21 года». Могила была ухожена... «Вокруг плиты выпало песок подметён а кто ухаживает за могилой?» – спросила Лидочка. Ахмед пожал плечами, и Лидочка вспомнила, что это он платит кому-то. «Спасибо», – сказала она. В не было горя. Куда тяжелее было в первый день, когда Ахмед сказал о смерти Андрюши. «Значит, эта проклятая табакерка забросила его в осень, на четыре месяца раньше, чем ее, и он оказался здесь совсем один. Он думал, что войны уже нет, а его убили». «Сейчас это просто кладбище. Ты знаешь, что в этой могиле похоронена вдова купца, в этой – действительный статский советник из Варшавы, в этой – девица-грегорианца, а в этой – невинно убиенный Андрей Берестов». Но к ней, к живой и чувствующей Лидочке, это не имеет отношения, потому что это случилось очень давно. От Лидочки требовалось какое-то особенное поведение. Его ждал Ахмед, ждала и она сама от себя. «Что надо сделать?» Броситься на плиту, разметав волосы Рыдать, на кого ты меня покинул Или просто сидеть на лавочке, грустно опустив голову Что за циничные мысли Здесь же похоронен мой муж Мой единственный любимый человек Ради которого я уехала в чужой мир, в чужое время А он умер Я пойду погуляю, сказал Ахмед Немного погуляю, приду минут через десять Хорошо, Лидия? Спасибо, сказал Лидочка, приходи Я тебя обратно в город отвезу Спасибо Ахмед пошел вниз И сразу исчез за кустами Здесь, вдали от дороги В стороне от домов Бурлила июньская жизнь Лидочка еще не была в этом году за городом Стрекотали кузнечики Над могильными памятниками Реяли во множестве бабочки и стрекозы За ними с веселым щебетанием Носились птицы Кузнечики выпрыгивали из молодой травы А пчелы, облагодетельствовав Пышные кладбищенские ромашки и клевер Тяжело жужжали К своим ульям Этот громкий и сочный гомон природы Отделил Лидочку от всего мира И только погрузившись В это кипение звуков Она осталась наедине с Андрюшей И услышала снова его голос Увидела его глаза Но тут в мозгу что-то щелкнуло И видение Андрюши исчезло И снова вернулся шум кладбища Не было Андрея Ушел Исчез И как бы В попытке вернуть его Лидочка спросила вслух, «А что же мне теперь делать?» Андрей не ответил, только большой шмель тяжело ударился, не рассчитав о плечо Лидочки и испуганно сделал свечку к самому небу.